Глава четвертая. Первое испытание. Я был чернорабочим в развалинах Северной Астралии, и ко мне подошла бригадир с двумя опасными на вид мужчинами позади нее. Я чувствовал, как они оценивающе меня осматривают. Естественно, они не могли видеть полной картины. Использовав свой дар, чтобы уменьшить себя в глазах наблюдателей, я теперь был ростом с громового воина, но они все равно видели перед собой высокого, сильного мужчину, лысого и смуглого, возможно, продукт генетических экспериментов или манипулирования гормонами с раннего возраста. Азра поприветствовала меня бригадир винника. Эти парни хотят поговорить с тобой. Я опустил свой груз, большой и тяжелый контейнер. Я видел, что они заметили, насколько легко я с этим справился. Это не было невозможно в их понимании, но все равно выглядело впечатляюще. «Вчера ночью заболел один из охранников конвоя», – сказал человек слева. «Это был Адарам Синон». Патронташи на его груди были заполнены патронами для крупнокалиберных пистолетов, висевших у него на бедрах. На спине он нес зажатый магнитным захватом цепной клинок, который, похоже, был переделан из скотобойного инструмента, который оружием изначально не являлся. В какой-то степени в результате всех переделок он стал выглядеть еще более смертоносным. Я кивнул, показывая, что понял его слова. Сказанное не было для меня новостью, я сам отравил охранника, о котором шла речь. «Что значит, у нас появилась вакансия?» Сказал Рошан, его брат. На поясе у него висел силовой клинок с коротким лезвием, а за плечами висело длинноствольное лазерное ружье. Винника сказала, что ты силен, как трое мужчин, и хорошо выполняешь приказы. Похоже, что ты именно тот парень, что нам нужен. И сколько мне заплатят? кивнув, спросил я. Десять империалов в день, немедленно ответила дарам Куда мы направимся? Снова задал я вопрос. Неделло на равнинах Ринди, ответил Рашан. Я тихонько присвистнул. «Это долгий путь». Я огляделся по сторонам, словно оценивая все прелести доповинники. Это была заправочная станция и складской пункт. Один из немногих транспортных узлов этого района. Теперь все это находилось под властью империи и местный губернатор был назначен верховными лордами Терры, но для большинства людей мало что изменилось. Станция Винники была пыльной, грязной, вонючей, уродливой и совершенно безликой. Как ни странно, но мне это даже нравилось. «Двенадцать в день, и мы договорились», — сказал я братьям сином «Десять было мало». Двенадцать вполне разумно, и нужно было поторговаться, чтобы не вызвать их подозрений относительно меня, в то же время исключив вероятность, что они уйдут. «Тебе здесь так нравится?» – усмехнулся рашан «Это честная работа», – спокойно ответил я. Братья посмотрели друг на друга. Затем рашан повернулся и передал Виннике небольшой мешочек с монетами, ее гонорар за подбор кандидатуры. А Адарам кивнул мне. «Честная сделка, Азры. 12 в день. Будь в альфа-бэй по исходу цикла, вместе со всем, что соберешь. Однако места у нас немного». «У меня немного вещей», — ответил я. «Я приду». Дабы не вызвать вопросов, я сдержал легкую улыбку, вызванную назначенным им местом сбора. Я изменял электронные записи, касающиеся назначений отсеков для прибытия и отбытия, больше для собственного развлечения, чем для какой-то конкретной цели, но это был хороший опыт. Винника не заметила моего вторжения в ее систему, возможно потому, что я постарался все сделать как можно более аккуратно». Это было ценным напоминанием о том, что люди редко обращают внимание на что-то, если им кажется, что оно функционирует должным образом. Теперь настало время проверить эту теорию более тщательно. Караулеры представляли из себя три массивных сухопутных транспортника. «Гораздо больших, чем те, что я видел на плато Жаринам в тот день, когда меня нашел отец. Также, несмотря на свою массивность, они были способны развивать приличную скорость, а их огромные размеры представляли угрозу для любых бандитов, ищущих легкой добычи. Грозные, но не невозможные. Вот почему братья Синон стремились заменить своего человека». И по этой причине я сейчас сидел в куполе, положив одну руку на приклад тяжелого Стаббера и смотрел на далекие очертания сумадских холмов и заходящее солнце. Движение на Востоке! Раздался в наушниках голос Рошана. Это была примитивная воксеть малой дальности, но она служила нам достаточно хорошо. Похоже, полдюжины машин, поднимающих достаточно пыли, чтобы понять, что они очень спешат. Я находился на западном борту своего краулера и не оглянулся. В конце концов, моя работа заключалась в том, чтобы следить за доверенным мне направлением. Если эти машины принадлежали бандитам, то я ничего не мог сделать, пока они либо не пройдут к нашему западному флангу, либо не захватят нас. Однако я видел, что мои коллеги не так дисциплинированы. У каждого краулера были оборонительные башни на носу и корме с каждой стороны, а я находился в западной башне замыкающей машины». По всей длине колонны другие охранники вытягивали шеи или вставали на своих местах, чтобы всмотреться в темень Востока, пытаясь разглядеть, что приближается к нам. Это была естественная реакция, человеческая реакция, присущая наемникам, чья подготовка была нацелена исключительно на выживание. Они, вне всяких сомнений, были жестоки, но недисциплинированы. Это была та черта, которой мог воспользоваться человек, понимающий человеческую природу. От заходящего солнца отделились флайеры. Три длинноносых и быстрых машины, которые, несмотря на свою ветхость, были весьма смертоносны. Все трое вместе взятые не смогли бы сравниться с блестящим золотом величием корабля моего отца, но ни его машины, ни его самого здесь не было. Шум встроенных в крылья винтов, удерживающих их в воздухе, по большей части заглушался гулом двигателей наших краулеров. Охранники же были отвлечены более заметной угрозой, маячившей на востоке а самих флайеров надежно скрывало заходящее солнце. Если бы меня там не было, наш конвой оказался бы застигнут врасплох и был бы обездвижен их мощным вооружением, что позволило бы наземным машинам подобраться поближе и попировать на наших останках, забрав тот ценный груз, что мы перевозили. Однако у меня было преимущество – Я придумал этот план и побудил бандитов к действию. Флайеры подлетели ближе, думая, что у них есть свой человек в колонне. Я разыскал их предводительницу, женщину по имени Самарата, еще до того, как добраться до Астралии. Я уверил ее, что план сработает, и акцентировал внимание на богатствах, которые вскоре будут принадлежать ей. «Оказалось, что я могу быть весьма убедительным, когда захочу. Ложь слетает с моего языка так же легко, как и дыхание. Я должен был обратить свое оружие против своих же коллег, но вместо этого я прицелился во флаеры. Смертному лишь чудо помогло бы сосредоточиться на силуэтах флайеров, нацелиться на винт и повредить его, единственный элемент, который можно вывести из строя единичными выстрелами. Успех мог быть достигнут, только если бы какой-нибудь случайный выстрел, выпущенный в отчаянии, достиг бы цели. Однако я не был смертным, и мои выстрелы из таббера попали и сбили первого, затем второго. Третий рефлекторно открыл огонь, не успев толком прицелиться в краулер. Затем я взорвал и его винт тоже». Реактивный зажигательный снаряд пролетел над моей головой и взорвался где-то далеко за краулером, выбросив огромный столб пламени и облако пыли над местом попадания, располагавшимся на дне давным-давно высохшего океана. Однако любому, кто увидел бы происходящее со стороны, показалось бы, что нападающий успел сделать второй выстрел, так как позади меня прогремел еще один взрыв. Устремившись вниз, навстречу своей гибели, флайер забрал меня с собой. Даже будучи подготовленным к этому, в начале своей смены я сам установил взрывчатку и все время держал детонатор в руке. Ударная волна все равно ударила меня сильнее, чем что-то, что я когда-либо испытывал ранее. Она лишь едва повредила краулер, но сбила меня с ног, и даже бронежилет, надетый на меня, не смог полностью защитить от ударной волны. Моя спина была изодрана в клочья и горела от боли. Однако страховочный ремень выдержал. Я полетел вниз и столкнулся с корпусом краулера снаружи с глухим ударом, который выбил из моих легких те немногие остатки воздуха, что остались в них после взрыва. Одним движением я отстегнул упряжь и упал, приземлившись на узкий бортик, который располагался над гусеницами и не позволял поднимаемой ими пыли заслонять обзор охранникам». А вот там я чуть не погиб. Такое падение не слишком бы повлияло на меня при обычных обстоятельствах. У меня раскалывалась голова, а мышцы спины были повреждены, и я едва не потерял равновесие. Я спас себя от падения и приземления в грязь, проносившуюся внизу, только в отчаянии протянув руку и ухватившись за неровности в сварных швах внешнего корпуса краулера. Я задыхался от напряжения, но опасность еще не миновала. Передний охранник с моей стороны Краулера, человек по имени Хагрид, мог в любой момент оглянуться и поискать меня взглядом. Я рассчитывал, что он несколько мгновений будет с разинутым ртом рассматривать разрушенный купол, где я только что был, и лишь потом догадается проверить, не повис ли я на ремне безопасности. Человеческая природа. Нужно время на понимание события, прежде чем на него можно будет отреагировать. Хагрид оставался всего лишь смертным, и поэтому я был на несколько шагов впереди него». Я заставил себя сделать три шага назад к заднему краю обода гусеницы, затем вытащил из-за пояса два карманных магнитных зажима. Я потянулся вперед левой рукой и закрепил один зажим на изгибе угла краулера, а затем шагнул в пустоту. Моя спина протестующе затрещала, когда я развернулся в воздухе, так как на вертикальной корме краулера не было опоры для ног». Я удерживался на машине только левой рукой, на магнитном зажиме, но я держался достаточно долго, чтобы успеть закрепить зажим в правой руке на одном из поручней краулера. Затем я освободил зажим левой руки щелчком большого пальца и убрал его подальше от глаз тех, кто мог заглянуть за борт». Конечно, существовал риск, что кто-то может заглянуть за корму краулера, чтобы отыскать мой труп в пыли, поднятой гусеницами. Но мой план основывался на том, что мои коллеги все еще были сосредоточены на разрушенном куполе и обломках сбитых флайеров, которые, как им казалось, были так близки к тому, чтобы застать их врасплох. «Моя спина уже заживала». Я чувствовал, как плоть срастается, превосходный генный материал моего отца восстанавливал сам себя. Когда я добрался до люка, мои движения стали уже почти нормальными. Я наблюдал за работой братьев Синон, и мне хватило одного взгляда, чтобы запомнить код доступа. Я нажал на кнопку, и люк почти бесшумно открылся. Несмотря на потрепанный вид краулеров, синоны поддерживали машины, от которых зависела их жизнь в хорошем состоянии. Я забрался внутрь, прихватив с собой зажимы, и закрыл за собой люк. Грузовой отсек был забит контейнерами, и каждый из них предназначался для императорского дворца. Братья не проверили, что именно они везли. Они знали лишь, что на Грузе не было отметок в виде имперских молний. И им хватило мудрости не вдаваться в детали. Кто бы ни провозил под покровом секретности груз в императорский дворец, он совершенно точно не был тем, с кем они хотели бы враждовать. Поэтому они просто получат свое жалование и не будут задавать лишних вопросов. Очень мудро с их стороны. Мало кто выжил из тех, кто выступил против Константина Вальдора. Я не видел, чтобы братья Синон проверяли эти контейнеры, поскольку они этого не делали. И поэтому я не мог получить от них код доступа. Его я получил от человека по имени Джозефан Гиреу который их и загрузил. Он не видел проблемы в том, чтобы взять достаточно крупную взятку, чтобы дать одному человеку код доступа к одному контейнеру, что только лишний раз продемонстрировало, что даже самые тщательно продуманные планы могут потерпеть неудачу благодаря человеческой природе. «Я убил Дерелла после того, как он дал мне код». Не могу сказать, что он умер быстрее, чем от той казни, которой бы его подверг Вальдур, если бы узнал о его проступке. Но использованный мной вид нервного токсина, который имитирует смертельный анафилактический шок, все-таки удивительно быстродействующий. Хотя, конечно, действие его, без сомнения, малоприятно. Контейнер открылся, обнажив ящики с боеприпасами. Снаряды для болтеров, смертоносное оружие легиона Састартес, производимое далеко от императорского дворца и тайно ввозимое, чтобы верховные лорды Терры и другие, куда менее заслуживающие доверия персоны, не имели представления о новой армии, создаваемой у них под носом. Свободного места было очень мало, но его хватило ровно на то, чтобы я втиснулся и лег. Я закрыл за собой дверь с помощью магнитного зажима и вручную задвинул засовы. Мне предстоит долгое время оставаться неподвижным в полной темноте, но мое тело и мой разум будут готовы к этому. Немногие могли бы сделать то же самое, но я был готов поспорить, что существовало несколько человек, которые все же могли бы, будучи правильно простимулированными». И именно им я и пытался подражать. Я закрыл глаза и позволил краулеру нести меня к месту назначения. Это может показаться бессмысленным фарсом с моей стороны. Зачем создавать несуществующую личность Азры? Зачем инсценировать нападение на конвой с последующей гибелью этого самого Азры? почему было не проникнуть незаметно на Краулер еще в Альфабей, как только я заполучил коды доступа? Для чего это излишнее запутывание и усложнение? Сокрытие. Подобраться достаточно близко к братьям Синон, чтобы даже просто издалека увидеть, как они вводят код безопасности, уже само по себе наверняка привлекло бы внимание. И даже несмотря на мой дар, меня могли запомнить. Как только бы меня увидели однажды, мое последующее отсутствие могло быть замечено и привлекло бы ненужное внимание. У Азры была своя полноценная история. Не имело значения, откуда он пришел к Виннике, но было важно, куда он делся. Он оставил Виннику ради службы у братьев Синон а затем умер таким образом и в таком месте, что его труп вряд ли кто-либо обнаружит. Братья намеревались прибыть к месту назначения, пусть и без одного человека, если только они не наняли кого-то еще по пути, но ровно с тем количеством людей, которое необходимо по их разумению, чтобы исполнить задуманное. Работник у Винники пропал не случайно и не вдруг, все цифры сбалансированы, и пока они выглядят верно, большинство даже не подумает, что что-то на самом деле может быть не так. Я собираюсь выяснить, относится ли Константин Вальдор к этому большинству.